В усадьбе лешева. Мяу, хозяйка, я дома, возникнув в красной вспышке портала на печке, с черным рюкзаком на спине, в юн созвал всю компанию. Взирая свысока, кот снял со спины рюкзак, подав его ягоде, разложив деньги штабелями на столе, ягода позвала со двора всех присутствующих. Позвонив Данилу в Москву, я узнал, что он похоронил отца и в данный момент может составить нам компанию. Я попросил Лешего съездить со мной до дома. Данил, я дома в Бутово. Приезжай ко мне. Поедем к Лешему, Яну и Вадика будить. Все готово. Отсчитался я. Через 40 минут Данил был уже у моего подъезда. Я завершил все свои дела в Москве и готов ехать обратно в заповедник. Машина снаряжена, сообщил нам с Лешим Данил. Отлично, сказал Леший. Мы спустились к Данилу и сели в его автомобиль. После Нивы место в машине было с избытком. Леший открыл портал на прежнем месте в Бутовском лесопарке. Выскочили же мы в 20 метрах от ворот усадьбы Лешева, Практически лоб в лоб. Едва не столкнувшись с крупными белыми птицами, размах крыльев которых раза в два превышал ширину нашего уазика. «Папа, не ругайся я осторожно!» – воскликнул сын, заходя на посадку во двор, прижавшись к шее могучей птицы. Фигуры пилотажа изучались под чутким руководством ягоды. Поэтому я счел за лучшее не выступать. Заехав на широкий двор, вошли в дом. Ягода уже накрыла на стол. Хозяйка молча подошла к мужу, обняла, посмотрела в глаза, поцеловала. «Здравствуй, Данил. Проходите за стол, гости дорогие. Сейчас мы с юном наших спящих к столу пригласим», сказала Ягода. «Все получилось?» Возрившись на уложенные штабелями купюры евро, спросил Данил. «Да это только начало», ответил Леший. В столовую вошли четверо. Яна, Вадик, Вьюн и Ягода. У Вадика и Яны на лице был нормальный, здоровый румянец. Все свидетельствовало о благоприятном для нас исходе дела. Здравствуйте. Простите, но у меня такое чувство, что я вас всех давно знаю. Вы – Леший. Вы – Данил. Вы – Игорь. Вы – Анна. Кот – Вьюн. Олег – сын Анны и Игоря. Вы – все мои друзья. Данил, мы ведь... «Поедем в Сыктывкар. Мне снится каждую ночь один и тот же сон. Мы вместе едем в Сыктывкар. Ведь вы это знаете?» – задала вопрос Яна. «Да, Яна, я знаю», – ответил с улыбкой Данил. Весь обед Яна и Данил молча смотрели друг на друга, улыбаясь. Конечно же, ягода посадила их троих рядом. Яну, Данила и Вадика. А как ягода людей рассаживает за столом, так они и по жизни пойдут. Даже не сомневайтесь, Данил с Яной поженились. В онкологической больнице Сыктывкара лечащий врач Вадика поставил итоговый диагноз – здоров, с рекомендацией периодически проходить обследование. Денег же хватило бы, чтобы полностью покрыть четыре таких кредита и много чего еще. Потому мы всей компанией поехали на отдых в индийский штат Гоа. Вот именно в этом штате трое мужчин из России наконец-таки оприходовали пятилитровую бутыль настойки Лешева. лешего. Кот Вьюн успешно осваивал серфинг, запугивая галлюцинациями местных акул. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Конец первой книги, 10 января 2025 год.